крепчает голос попа и наполняет всю обнаженную комнату своими раскатами, и его широкие звуки пронизывают тихое шипение и шорох и свист и растянутый, разорванный, блуждающий гул задохнувшегося колокола. Идиоту весело от огненного голоса, от блестящих глаз, от шума, свиста и гула Он хлопает себя по оттопыренным ушам, мычит, и густая слюна двумя грязными рукавами ползет по низкому подбородку. — Па-па, па-па! — Слушай, слушай! — Мне должны делать дела пославшего меня. Да коли есть день, приходит ночь, когда никто не может делать. Да коли я в мире... Я свет миру, в веки веков, в веки веков посылает он в ночь и метель страстные торжествующие крики в веки веков. Зовёт блуждающих колокол и в бессилии плачет его старый надорванный голос. И она качается на его чёрных слепых звуках и поёт их двое, двое, двое, и к дому мчится, колотится в его двери и окна, и воет их двое, их двое. И отец Василий смутно слышит её и сурово спрашивает идиота: "Ты что бурчишь там?" Но идиот молчит. И еще раз с недоверием взглянув на него, Отец Василий продолжает. «Я свет миру!» Сказав это, он плюнул на землю, Сделал брение из плюновения И помазал брением глаза слепому. И сказал ему, «Пойди умойся в купальне Силуам, Что значит посланный!» Он пошел и умылся, и вернулся зрячим. Зрячим Вася, зрячим грозно крикнул поп и сорвавшись с места, быстро заходил по комнате. Потом остановился посреди её и возопил: "Верую, Господи, верую!" И тихо стало. И громкий скачущий хохот прорвал тишину, ударил в спину папа и со страхом он обернулся. — Ты что? — испуганно спросил он, отступая. Идиот смеялся. Бессмысленный, зловещий смех разодрал до ушей неподвижную, огромную маску, и в широкое отверстие рта неудержимо рвался странно пустой, прыгающий хохот. Гу-гу-гу, гу-гу-гу.